Глава 19. Смерть. Спальня Евы была просторной комнатой, выходившей на широкую веранду. На окнах висели занавеси из розовой и белой кисеи. Пол устлан был ковром, сделанным в Париже. Кровать, стулья и кушетки были из бамбука, изящного и причудливого фасона. Над изголовьем на алебастровой подставке Стояла статуя ангела со сложенными крыльями и миртовым венком в руках. В середине комнаты стоял лёгкий бамбуковый стол, а на нём белая мраморная ваза, сделанная в форме лилии с бутонами и всегда наполненная цветами. В комнате был камин, и на мраморной доске устояла статуэтка, изображающая Христа благословляющего детей. А с обеих сторон её две мраморные вазы. Наполнять их каждое утро свежими цветами составляло радость дому. Обманчивый прилив сил, поддержавший несколько времени Еву, быстро исчезал. Всё реже слышались шаги её на веранде, всё чаще полулежала она на кушетке под ле открытым окном, и большие глаза её были устремлены на волнующуюся воду озера. Один раз после полудня Она лежала таким образом с открытой Библией. Мама сказала Еве, матери, вышедшей с веранды: "Мне бы хотелось отрезать часть своих волос. Зачем? Мне хочется раздать их на память своим друзьям, пока я ещё не ослабела и могу сама раздавать. Будь добра, позови тётю, чтобы она меня стригла". Мария позвала Мисс Софилью из её комнаты. Когда тётка вышла, Девочка поднялась с подушек и, тряхнув своими золотисто-каштановыми кудрями, сказала шутливо: "Приди, тётя, стриги те овечку". "Что такое?" спросил Сент-Клер, входя в комнату с фруктами, которые он принёс Еве. "Папа, я прошу тётю отрезать мне немножко волос. Их слишком много, от них мне жарко в голове. И потом мне хочется раздать их". Миссофели подошла с ножницами в руках. Смотри, не испортите её локон, сказал отец. Отрезайте снизу, чтобы не было видно. Локоны Евы моя гордость. "О, пап", грустно проговорила Ева. "Да, и я хочу, чтобы они сохранились во всей своей красе до тех пор, пока мы поедем на плантацию в гости к кузену Генриху", сказал Сен-Клер весело. "Я никогда не поеду к ним, пап. Я иду в лучший мир. Ах, пожалуйста, верьте мне". Разве вы не видите, папа, что я слабею с каждым днём? Длинные прилесные локоны один за другим падали на коленник Евы. Она поднимала их, серьёзно рассматривала, навивала на пальчики и время от времени тревожно поглядывала на отца. Папа, сила моя слабеет с каждым днём, сказала она. И я знаю, что должна умереть. Мне много и хочется сказать, и сделать. А вы так недовольны, когда я об этом говорю? Но ведь всё равно это придёт, это нельзя избежать. Позвольте мне говорить теперь. Хорошо, девочка, говори, сказал Сент-Клер, закрыв глаза одной рукой и держа другой руку Евы. Мне бы хотелось, чтобы все наши люди пришли сюда. Мне нужно сказать им что-то. Мисс Софелия распорядилась, и скоро вся прислуга собралась в комнате Евы. слуги были поражены и взволнованы личико девочки сиявшее неземной красотой длинные локоны волос срезанные и лежавшие под линью отвернувшись в сторону отец рыдания марии всё это потрясло впечатлительных негров входя они переглядывались вздыхали и качали головами в комнате стояла глубокая тишина ева приподнялась И долго внимательно глядела вокруг себя. Я хотела видеть всех вас, мои милые друзья, сказала Ева, потому что я люблю вас. Я люблю всех вас, и я хочу сказать вам одну вещь, и хочу, чтобы вы не забыли моих слов. Я скоро уйду от вас. Через несколько недель вы уже не увидите меня. Тут девочку прервали громкие рыдания присутствующих. заглушивший её слабый голосок. Она подождала с минуту и затем продолжала таким тоном, от которого все снова смолкли. Послушайте меня. Я хочу поговорить с вами о ваших душах. Я боюсь, что многие из вас совсем об этом не думают. Вы думаете только о псдешнем мире, но мне хочется напомнить вам, что есть другой, прекрасный мир. Я иду туда, И вы тоже могли бы прийти туда. Там есть место для вас так же, как для меня. Но если вы хотите попасть туда, вы не должны вести ленивую, беспечную, легкомысленную жизнь. Вы должны быть христианами. Если вы хотите быть христианами, Христос поможет вам. Вы должны молиться ему, должны читать. Девочка остановилась, с состраданием посмотрела на них и сказала печально: Но боже мой, вы не можете читать. Бедная, она спрятала лицо в подушке и заплакала. Сдержанные рыдания негров, стоявших на коленях вокруг якушетки, заставили её успокоиться. "Ничего", сказала она, поднимая головку и улыбаясь сквозь слёзы. "Я знаю, что Христос поможет вам, хотя вы не умеете читать. Старайтесь поступать, как только можете хорошо". Просите его помочь вам, просите, чтобы другие читали вам Библию, и я надеюсь, что мы с вами все встретимся на небе. Аминь, проговорил Том, мами и кое-кто из стариков. Более молодые и легкомысленные, охваченные незнакомым им чувством, рыдали, пригнув головы к коленям. Все вы были всегда добры ко мне, и мне хочется дать каждому из вас кое-что на память. Я дам вам всем полокно своих волос. Когда вы взглянете на него, вспомните, что я любил вас, и я ушла на небо и хочу всех вас увидеть там. Со слезами и рыданиями толпились негры вокруг малютки и брали из её рук последний дар её любви. Когда каждый получил полокно, мисс Софелия, боявшаяся, что всё это волнение повредит маленькой больной сделала слугам знак выйти из комнаты. Наконец все вышли, кроме Тома и мами. Вот тебе, дядя Том, сказала Ева. самый красивый. Я так рада, дядя Том, когда подумаю, что мы с тобой увидимся на небе. Я уверена, что мы увидимся. И с тобой также, моя милая, хорошая, добрая мами, вскричала она, нежно обнимая свою бывшую няню. Я знаю, что и ты будешь там. О, мисс Ева, не знаю, как мне и жить-то без вас. Кажется, свет Божий померкнет, когда вас не станет, рыдала преданная мами. После этого дня её стало быстро приближаться к концу. Её красивая комната превратилась в больничную палату, а мисс Софили исполняла при ней день и ночь должность сиделки. Дядя Том проводил много времени в комнате Евы. Девочка страдала нервным беспокойством, и ей было приятно, когда её носили. Для Тома было величайшим наслаждением носить это тельце на руках по комнате или по веранде, когда с озера дул свежий ветерок, и девочка чувствовала себя лучше. Он иногда выносил её в сад, под апельсиновые деревья, или садился с ней на одну из их любимых скамеек. и пел ей её любимые старые гимны. Отец тоже часто носил её, но он был слабее и скоро уставал. Тогда Ева говорила ему: "Папа, позвольте Тому взять меня. Бедняк ему это так приятно. Ему так хочется что-нибудь сделать для меня". "И мне тоже хочется", Ева говорила отец. "О, папа, вы для меня всё можете сделать и всё делаете". Вы меня читаете. Вы по ночам сидите подле меня, а Том только носит меня допоёт. Да и я знаю, что для него носить легче, чем для вас. Он такой сильный. Ни один только Том желал что-нибудь сделать для больной. Все слуги дома разделяли это желание и всякий старался, чем мог, услужить ей. Бедная мами всем сердцем стремилась к своей маленькой любимице. Но она ни днём, ни ночью не могла посидеть около неё. Мария изобретала для неё разные занятия в доме и вне дома, или держал её около себя, так что она могла видеть Еву только урывками на минутку. Девочка не страдала. Она ощущала только безболезненную слабость, которая постепенно увеличивалась с каждым днём. Она была так нежна, так преисполнена веры, что всякий невольно поддавался умиротворяющему влиянию невинности и покоя, которые она разливала вокруг себя. Сент-Клер ощущал какое-то странное спокойствие. Не то, чтобы он надеялся, это было невозможно. Он и не покорился, он только мирно отдыхал в настоящем, не думая о будущем. Причувствуие Евы Лучше всего были известны её другу Тому. Ему она говорила то, что боялась сказать отцу, чтобы не расстроить его. Под конец Том перестал спать у себя в комнате, а проводил ночи на веранде, готовый вскочить по первому зову. "Дядя Том, что вы ты вздумал спать где попало и как попало?" спросила мисс Софили. "Я думала, что ты человек аккуратный и любишь спать у себя на постели". Я это люблю, мисс Фели, отвечал Том та единственным голосом. Только теперь? "Ну что такое теперь?" мисс Ева сказала мне. Господь посылает своего вестника душе. Я должен быть при этом, мисс Фели, когда это благословенное дитя войдёт в Царствие небесное. Врата его откроются так широко, что мы все увидим славу Господа. Гегетом, разве мисс Ева говорила тебе, что ей сегодня хуже? Нет, но сегодня утром она мне сказала, что час близится. Этот разговор происходил между мисс Софили и Томом в 11:00 вечера. Мисс Софили не была женщиной нервной, но торжественные и прочувствованные слова Тома поразили её. Ево была в этот день необыкновенно бодра и весела. Она сидела в постели, разбирала разные безделушки и драгоценности и назначала, кому что отдать. Она была более оживлена, голос её звучал громче, чем все последние недели. Отец зашёл к ней вечером и заметил, что сегодня девочка больше похожа на прежнюю Еву, чем за всё время болезни. Поцеловав её нанчо, он сказал Миссофели: "А что, кузина, может быть, нам удастся сохранить её?" Сегодня ей положительно лучше. И он ушёл к себе с более лёгким сердцем, чем за всё последнее время. Но в полночь явился вестник. Мисс Софилия решила не спать и просидеть всю ночь около больной. В полночь она вдруг заметила в лице её то, что опытные сиделки называют переменной. Она быстро открыла наружную дверь, Том, страживший на веранде, вскочил. "Иди за доктором, Том, живей и не теряй ни минуты", приказала мисс Софили и, перейдя через комнату, постучала в дверь Сент-Клера. "Кузен", позвала она. "Придите-ка сюда". Через несколько минут вернулся Том с доктором. Доктор вошёл, взглянул на девочку и остался неподвижен, как остальные. "Когда произошла эта перемена?" спросил он тихим шёпотом. У мисс Софили. Мария, проснувшаяся при входе доктора, вбежала в комнату с криком: "Августин, кузина, о, что?" Ш -ш -ш, прервал её Сентлер. "Она умирает". Мами услышала эти слова и побежала разбудить прислугу. Вскоре весь дом проснулся, зажглись огни, послышались шаги, испуганные лица виднелись на веранде, заплаканные глаза заглядывали в стеклянные двери. Сент-Клер ничего не слышал и не говорил. О, если бы она проснулась, если бы она сказала ещё хоть слово, вскричал он и, наклонившись над ней, проговорил ей на ухо: "Ева, дорогая". Большие синие глаза открылись. Улыбка скользнула по лицу её. Она пыталась приподнять голову и заговорить. Ты узнаёшь меня, Ева? Папа, милый, сказал ей девочка, и сделав последние усилия, обвела ручками его шею. Через минуту ручки снова упали. Сент-Клер поднял голову и увидел, что судорога исказила её личико. Она задыхалась и ловила воздух руками. О, господи, как это ужасно, вскричал он, отворачиваясь с тоской. И бессознательно сжимая руку Тома, Том, голубчик, я этого не перенесу. Том, держал руки господина в своих, слёзы катились по щекам его. Слава Господу. Всё кончено, всё прошло, мой дорогой господин, проговорил Том. Посмотрите на неё. Девочка лежала на подушках, тяжело дыша, как бы от усталости. И её большие ясные глаза были широко открыты и неподвижны. Всё земное прошло. Прошли земные страдания. Но так величево, так таинственно, так торжествующе было это просветлённое личико, что при взгляде на него невольно умолкали рыдания и жалобы. Все стояли вокруг неё, затаив дыхание. Ева Тихонько позвал Сен-Клер. Она не слышала. О, Ева, скажи нам, что ты видишь? Что это такое? Светлая радостная улыбка пробежала по лицу её, и она проговорила прерывающимся голосом: "О, любовь, радость, мир". Затем вздохнула и перешла от смерти к новой жизни. Статуэтки и картины в комнате Евы были закрыты белыми чехлами. В ней слышались лишь тихие голоса и заглушённые шаги. Свет слегка пробивался сквозь закрытые ставни. Постель была задерперована белым. На ней лежала малютка, уснувшая вечным сном. Она лежала одетая в одно из тех простеньких белых платьев, которую она обыкновенно носила при жизни. Длинные ресницы нежно касались чистых щёк. Голова слегка склонилась набок, как бы в естественном сне. Все черты лица были проникнуты блаженством и покоем. На камне по-прежнему стояли цветы, белые, нежные, душистые, с грациозно опущенными листьями. Маленький столик Евы был покрыт белым, на нём стояла её любимая вазочка с одним полураспустившимся бутоном белой розы. Несколько времени в комнате умершей раздавался сдержанный шёпот и тихие шаги. Это слуги приходили посмотреть на покойницу. Потом принесли гробик, потом были похороны. Кареты подъезжали к подъезду, чужие люди приходили и садились. Появились белые шарфы и ленты, креповые повязки и траурные платья. Кто-то читал Библию, кто-то молился. И Сент-Клер жил, ходил, двигался, как человек, выплакавший все слёзы. До последней минуты он видел одно только золотистую головку в гробу. Потом головку закрыли покрывалом, крышка гроба опустилась. Он пошёл вместе с другими в маленький уголок в конце сада. Там, около дирновой скамейки, на которой она так часто сидела и читала и пела с томом, вырыта была маленькая могилка. Сент-Клер стоял под ней и тупо смотрел вниз. Он видел, как спускали гробик, он смутно слышал торжественные слова, и когда могилу засыпали землёй, Он никак не мог представить себе, что в этой могиле скрыто от него его Ева. Потом чужие уехали, а свои близкие вернулись в дом, где им не суждено было больше видеть её. Тома неудержимо влеклог господину. Он ходил за ним по пятам и постоянно следил за ним внимательным, грустным взглядом. Когда он видел, как Сент-Клер Сидел бледный и спокойный в комнате Евы и держал в руках её маленькую Библию, но не различал ни слова, ни буквы в открытой книге. Том прочёл в этом сухом, неподвижном взоре большее горе, чем во всех рыданиях и причитаниях Марии. Том, постоянно с тревогой следивший за своим господином, увидел, как тот вошёл в библиотеку несколько часов тому назад. Он напрасно ждал его выхода и решил наконец войти посмотреть, не случилось ли с ним чего-нибудь. Он вошёл неслышными шагами. Сент-Клер лежал ничком на кушетке в заднем углу комнаты. Оклонево лежала открытая Библия Евы. Том подошёл и стал около кушефы. Он колебался заговорить ли. А в эту минуту Сент-Клер вдруг поднялся. Лицо Тома, глядевшего на него так печально, с тяжким сочувствием, поразило его. Он положил свою руку на руку Тома и прижался к ней в объём. Ах! Ах, Том мой милый! Весь мир пуст, как вечная скорбупа. Я знаю, Масса. Я это знаю, ответил Том. О, если бы масса только мог посмотреть вверх туда, где наша дорогая мисс Ева, где наш Господь Иисус Христос. Видеть должно быть дано только детям и таким простым сердцам, как ты, а нам не дано, сказал Сент-Клер. От чего это? Том, я не могу верить. Я привык во всём сомневаться, сказал Сент-Клер. Мне бы хотелось верить в Библию, но я не могу. Масса. Я хочу вас попросить, проговорил Том. Мисс Ева так чудно читала мне это. Будьте добры. Почитайте и вы. Без мисс Евы никто мне не читает. Глава Евангелия, на которой была раскрыта книга, была 11 от Иоанна. Трогательный рассказ о воскрешении Лазаря. Сент-Клер прочёл её громко, останавливаясь несколько раз, чтобы подавить охватившие его волнения. Том стоял подле него, сложив руки, с выражением благоговения на лице. Том, спросил его господин: "Тебе кажется, что всё вправду было?" Я как будто своими глазами всё это вижу, Масса, отвечал Том. Мне бы хотелось иметь твои глаза, Том. Я молюсь об этом Господу, Масса. Но Том, ведь ты знаешь, что я гораздо образованнее тебя. Что если я тебе скажу, что не верю Библии? Если бы Масса попробовал молиться. Я бы молился, Том, если бы было кому слушать меня. Но когда я молюсь, мне всё кажется, что это так пустые слова. Помолись лучше ты, Том. Покажи мне, как надо молиться. Сердце Тома было переполнено. Он излил свои чувства в молитве, как изливается поток, долго сдержанный преградой. Благодарю тебя, голубчик, сказал он, когда Том встал. Мне приятно слушать, как ты молишься, Том. Но теперь уйди, оставь меня одного. Мы поговорим побольше в другой раз. Том молча вышел из комнаты. Глубокая вера Тома поразила Сент-Клер. Ему показалось, что горячая молитва Тома как бы приблизила его к небу.